Ей очень хотелось, чтобы в моей комнате висели фотографии старинных зданий и красивых пейзажей. Но хотя бы изображаемое на них имело эстетическую ценность, она, совершая покупку, находила, что механический способ репродукции, фотография, в очень сильной степени придаёт вещам пошлаватую утилитарную окраску. Она пускалась на хитрости, и пытались, если не вовсе изгнать коммерческую банальность, то по крайней мере свести её к минимуму, заменить её в большей своей части художественным элементом, ввести в приобретаемую её репродукцию как бы несколько слоёв искусства.